Немного о знаках Зодиака. Если послушать легенды и мифы разных народов, то получается, что природные катаклизмы, уничтожавшие человечество, происходили с ужасающей регулярностью. Но то, что происходит регулярно или почти регулярно, можно попытаться предсказать. Конечно, еще неизвестно, хорошо это или плохо, потому как жить в предвкушении катастрофы тоже не сладко. Но человек так уж устроен, что если можно что-то предсказать или просто выдумать про будущее, он обязательно попытается это сделать. И все же не зря люди так много внимания уделяют карте звездного неба и таким вещам, как зодиак. Что такое зодиак? 12 созвездий, расположенных вдоль эклиптики, видимого годового пути Солнца. Солнце проходит еще созвездие Змеиносца. Но его сейчас не учитывают. Не будем разбирать, почему из чего это началось. Сейчас мало кто не в курсе, что мы перешли из рыб в водолея. Правда, произошло это как-то незаметно, если не считать страшного цунами с 250-тысячными жертвами. Что за эпохи? Начало астрологического года это день весеннего равноденствия. В это время движущееся по эклиптике солнце пересекает небесный экватор – линию, разделяющую небо на северную и южную половины. При этом длительность дня равна длительности ночи. Во II веке до н.э. греческий астроном Гепарх обнаружил, что положение земной оси медленно меняется. Иногда это сравнивают с дрожанием вращающегося диска. Вместо того, чтобы оставаться неподвижными, Полюса Земли при вращении планеты вокруг своей оси покачиваются из стороны в сторону. Это прецессия. Она приводит к тому, что точка равноденствия проходит каждый знак зодиака примерно за 2150 лет, а весь цикл примерно за 25820 лет. Эти две с маленьким хвостиком тысячи лет и есть зодиакальные эпохи. Две тысячи лет жили при рыбах, теперь воду льем. У астрологов проход точкой равноденствия одного знака называется Великим Месяцем, а весь цикл – Великим Годом. К чему это все? Попробуем наложить кальку этих великих лет и месяцев на данные развитие человечества. Сейчас началась эпоха Водолея, значит, отсчитываем в обратном направлении. Очень далеко забираться не будем достаточно 10 тысяч лет до нашей эры. Это эпоха льва, когда люди поклоняются солнцу, покровителю царя зверей, начинают активно выращивать урожай, а не только собирать готовые дары природы. Применительно к восточноевропейской равнине это время, когда воды потопа схлынули и огромные территории начали подсыхать. Люди действительно уже одомашнили некоторых животных, и выращивали урожаи. Следующая эпоха рака 8-6 тысяч лет до нашей эры. У рака стремление к созданию и укреплению собственного дома. Люди и начали строить дома и обустраивать их всеми доступными средствами. Лепить, и обжигать посуду, прясть, ткать, разводить скот. Эпоха близнецов 6-4 тысячи лет до нашей эры. Подсохло, появилась возможность свободно передвигаться, изобретено колесо, появляются записи, начинают словно клонироваться отдельные народы, хотя народами их назвать еще никак нельзя. В эпоху Тельца, 4-2 тысячи лет до нашей эры, пышным цветом разрастается торговля, начинается активное строительство, появляются настоящие художественные произведения. Овин. Две тысячи лет до нашей эры, начало нашей эры. Воинственен, агрессивен, и на земле много войн, завоеваний, походов. Создаются сильные государства, диктующие свою волю соседям. Эпоха рыб. Начало нашей эры, двухтысячный год нашей эры. Это эпоха христианства. Она нам знакома, как и эпоха водолея, которая только началась, или вот-вот начнется. Оглянитесь вокруг, и все поймете. А вот у индусов несколько другое деление, и ничего хорошего нам с вами оно не обещает. Согласно ведам, на Земле происходит циклическая смена четырех эпох. Всего четырех, зато каких. Это Сатья-юга, Трета-юга, Два-пара-юга, Кали-юга. Соответственно, эти века называются золотым, серебряным, бронзовым и железным. По уровню духовного развития людей это весна, лето, осень и зима. Не знаю, обрадую ли вас, но мы живем в последней, Кали-юге. Правда, она началась совсем недавно, примерно 5000 лет назад в феврале 3012 года до н.э. Кали-юга – эпоха мрака, и до конца ее осталось всего-то 427 тысяч лет. Долго нам еще мучиться. В начале нашей кошмарной эпохи продолжительность жизни была 100 лет, но постепенно она уменьшится до 10-15. В предыдущей эпохе, когда духовное развитие землян заметно отличалась от нынешнего, людей было куда меньше, а продолжительность их жизни во много раз больше. Сначала сто тысяч лет, потом сократилось до десяти тысяч, потом до тысячи, а теперь вот до сотни. Так же и с продолжительностью самих эпох. Но на наш век этой самой Кали-юги хватит за глаза, хотя про нее в Ведах ничегошеньки хорошего не пишут. Приведу пример. Четыре основных порока калий-юги. Недозволенная связь с женщинами, убиение животных, употребление дурманящих средств, азартные игры. Не зная я, что это написано несколько тысячелетий назад, решила бы, что выдержка из современной статьи. И верно, продается и покупается все. Честь, совесть, любовь, добрые отношения. Ой, как же нам еще долго мучиться с такими проблемами. Нет уж лучшей эпохи Водолея. Она обещает познание и духовный рост. Кстати, я встречала и другое обещание, что эта самая Кали-Юга закончится в декабре 2012 года. Именно там, где началась. На Курукшетре. Только вот чем. Краха вроде даже не обещают. Про Курукшетру позже. А теперь приложим новые знания о природных катаклизмах к данным археологов. Примерно 35-40 тысяч лет назад на территории Русской равнины появляется довольно развитая культура костенок. Тогда это почти граница льдов. Откуда? У вас не появилось желания ответить, что это остатки тех, кто не въехал за компанию с остальными подо льды? Куда могли деться люди, оставшиеся на периферии сильной цивилизации при вдруг резко изменившихся условиях жизни. Все ли выжили? А если выжили, то как жили после этого? Несомненно, если так и было, то тут уж не до сохранения культурных или иных достижений, самим бы не замерзнуть. Довольно много времени могло понадобиться, чтобы очухаться, привыкнуть, приспособиться. Зато они знали и умели то, чего не умеем и мы. Например, распрямлять изогнутые бивни мамонтов. Когда ледник отполз обратно, или это немного вернулось на место сама плита, он оставил множество свидетельств наличия этой самой развитой цивилизации, например, вокруг Белого моря, и вообще по всему северу российской части Европы. Они пока мало исследованы. Но и того, что есть, хватит, чтобы ахнуть. Почитайте на досуге об экспедициях на Кольский полуостров. Там на гранитных камешках рисунки немыслимой давности, больше 40 тысяч лет, которые через много тысячелетий один к одному повторятся в Египте. И ученые до сих пор не знают, какой техникой можно проделать такие, как есть там, идеально круглые отверстия и выемки в граните, мало поддающимся даже современным лазерным инструментам. А еще там подводные, естественно, сейчас подводные, пещеры, которыми в свое время, ну, очень интересовались спецслужбы и СССР, и Германии, знакомые вам Аненербе, и сейчас интересуются. Получается, действительно, родина во льдах весьма похожа. Теория, которую безумный уже почти никто не считает, привыкли. А ведь не так давно, слушая того же телака, крутили пальцем у виска. И так получается, что сначала съехала, потом замерзла, разлилось, слилось и подсохла. В таких условиях выжил мало кто, но все же выжил. Никто не знает, сколько раз и в какое время такое природное безобразие повторялось. Вспомните о том, что человечество лет этак сто тысяч назад почему-то осталось на Земле в меньшинстве, в количестве примерно десяти тысяч особей. Вдруг это один из кувырков? Конечно, тяжелее всех пришлось островным жителям, или тем, кто находился, так сказать, с краю. Им достались цунами, потопы и уход суши под воду гораздо меньше пострадали жители середины литосферных плит. Например, территории нынешней Русской равнины. Может, потому, там и в себя пришли быстрее остальных. Больших гор на Русской равнине нет, но и низин, чтобы совсем утонуть, тоже. А теперь попробуем представить, что творилось, когда вода через Тургайскую низменность начала подтапливать огромные территории, оставшиеся в живых И уже заметно увеличившееся население поневоле вынуждены бежать туда, где повыше. Повыше было на Балканах и дальше в Европе. Но там неандертальцы, которые хоть и ниже ростом, но Людоеды, на Кавказе, Урале и отдельных возвышенностях вроде Валдайской. Часть осталась в горах, а часть отправилась дальше. Потом вода прорвалась через Босфор. И нынешнее мраморное море в Средиземное, превратив цепочку озер в настоящее море. А территория русской равнины осталась подсыхать. Конечно, это не одно тысячелетие. Затопить может быстро, а вот сохнет долго. И, видимо, только когда болота все же стали проходимыми, а бывшие луга заросли лесами, зеленый край, люди смогли расселиться по равнине основательно прежде всего через подсохшую перемычку на месте тургайской ложбины это узкое горлышко могли расселиться жившие на Урале. Во время этого потопа они жили в самых благоприятных условиях, потому что Урал был богат полезными ископаемыми всегда. Если где и осталась металлургия, так только там, поскольку и леса, и руды было достаточно. Куда ушли? по ту сторону казахского мелкосопочника и предгорья Алтая. Довольно рано могли разойтись по Европе те, кто жил на Балканах и в Карпатах. Им было куда идти. Перешли горы жители Кавказа. А вот те, кто остался на Валдайской, Московской, Среднерусской, Приволжской возвышенностях, вынуждены были сидеть на месте долго. В этом есть свои плюсы и минусы. Если жили меж собой мирно, то хорошо, по крайней мере, соседи не могли напасть. А вот если выясняли, кто в доме хозяин, то... Почему-то кажется, что жили мирно, ведь до сих пор худшее, что можно сделать, пойти брат на брата. И сколько бы люди ни нарушали эту заповедь предков, обязательно жестоко расплачиваются, нарушая снова и снова. Существует еще такая загадка. В слоях, которые археологи относят к бронзовому веку, потому что находят там бревенчатые постройки, признаки обработки металлов, металлические изделия и тому подобное, есть и другие находки. В них очень много изделий из мамонтовой кости и костей гигантских оленей. Но эти животные вымерли задолго до бронзового века и охотиться на них люди уже никак не могли. Специалисты выдвинули версию, что просто людям бронзового века удавалось время от времени находить кладбище мамонтов. Они собирали кости и обрабатывали. Это не вызывало бы вопросов, если кости находили в районах вечной мерзлоты. Там и по сей день останки мамонтов сохранились. Но такие массовые находки в средней полосе России Едва ли возможны. Кроме того, люди почему-то для своих костяных поделок использовали исключительно найденный очень давний материал и ничего не резали из костей современных бронзовому веку животных. Странно, потому что изготовить рыболовный крючок из косточки только что съеденного оленя легче, чем искать для этого останки гигантского оленя, жившего несколько тысячелетий назад. Не стоит ли посмотреть на проблему под другим углом? Что, если это не стоянки бронзового века с невесть как попавшими туда костями мамонтов, а стоянки каменного века, когда мамонты еще ходили по русской равнине с тадами? Тогда откуда там бронзовые двускатные крыши? Люди Северной Атлантиды, Гипербореи, не сразу забыли свои умения даже оказавшись в совершенно невыносимых условиях. Они должны были помнить, что можно плавить металл, строить большие дома, размягчать кость. Эта технология уровня бронзового века наслоились на наличие мамонтов в округе. Но как они могли через несколько тысячелетий эти умения забыть? Довольно просто. Больше двух тысяч лет потопа. Когда ограничено все, возможность передвижения, охоты, наличие растительности. Напомню, что до потопа на русской равнине была степь с небольшими вкраплениями лесных массивов, а для плавки металла требуется большое количество топлива. Даже если находилась сама руда, то выплавлять ее в больших количествах было неначем. А возможно, поэтому так ценились в наших сказках. Мечи-кладенцы, за обладание которыми нужно еще побороться. А за несколько не то что тысячелетий, а просто столетий, можно потерять любое практическое умение и начать все заново, только теоретически зная, что возможно выплавлять металл, что возможно сеять хлеб, выращивать скот для пропитания, чтобы не гоняться за каждым мамонтом. Куда тогда девались более серьезные умения и знания? Попробуем понять. Человек, прекрасно владеющий компьютерными технологиями, даже нанотехнологиями, как бы ни старался, ни в состоянии их ни применить, ни даже передать их детям и внукам, если он вдруг окажется на необитаемом острове. Вы можете сколь угодно хорошо разбираться в микросхемах телевизоров, или знать конструктивные особенности Боинга, но внукам в глухой тайге сможете только рассказать, что был такой ящик, портящий людям зрение по вечерам, и еще летательный аппарат, способный перемещаться по воздуху на большие расстояния. Даже если сумеете по памяти изобразить чертеж крыла самолета и записать расчет его обтекаемости, внуки из этого мало что поймут. Их внуки тем более. А еще через 10 поколений, это всего-то 250 лет, останется только наливное яблочко на тарелочке и ковер-самолет. Может, так и рождались чудеса в наших сказках? Выжившее после первой катастрофы человечество было вынуждено начать жизнь с чистого листа, с уровня каменного века, добывая пропитание себе и детям охотой с примитивными орудиями. Но строить жилище, пусть и не прежнего уровня, они могли. И составить новый календарь тоже. А еще делать рисунки, напоминающие достижения своей погибшей родины. Через 10 поколений уже никто не мог сказать, что изображено. Только передавались рассказы о чудесных птицах, умевших носить человека по воздуху. О мечах, которыми можно уничтожить любого врага. О картинках показывающих происходящие за тысячу верст. Сколько могла сохнуть русская равнина после Большого потопа? Пару тысяч лет наверняка. Но уходя, вода оставила немыслимое количество болот, жить на которых было очень трудно, да и передвигаться тоже. Наверняка пришлось еще пережидать, прежде чем начать осваивать новые, заросшие лесом территории. Я намеренно веду речь только о тех, кто жил и остался жить на территории европейской части России, не увлекаясь этрусками, пелазгами и всеми, кто мог покинуть русскую равнину и покинул ее. На эту тему так много самых разных и замечательных книг, что повторять просто грешно. Тогда о ком речь? Что это за люди русской равнины? Встречались народы, которые перелицовывали историю других народов для присвоения он и себе. Но не было такого, чтобы отрекались от собственной истории и рядились чужеземные наряды. Жан-Сильвен Баи, французский астроном и деятель Великой французской революции, несомненно никогда не бывал в России, иначе бы сделал оговорку, за исключением русских. Отрекаться от собственной истории наш любимый исторический аттракцион. Почему, старательно изучая историю Древнего Египта, мы категорически не занимаемся своей собственной? А есть чем заниматься? Где сведения, кроме данных археологических раскопок, о том, как жили наши с вами предки, господа россияне и иже с нами, во времена того же Древнего Египта? В III веке до н.э. в Китае правил этакий Герострад китайского пошиба, Мэйдэн Чинна, Цзинь Чиган, который возомнил себя самым-самым и решил, что история Китая и окружающих земель должна начинаться с него любимого, а потому приказал уничтожить все исторические книги и документы предыдущих лет. Так, воле одного пакостника, человечество лишилось ценной информации за многие столетия, если не тысячелетия. Неужели и у нас нашелся такой вот? Возможно, но имя его науки неизвестно. И все же попробуем разобраться, что и как было. Это просто вариант, один из многих возможных, и вовсе не обязательно окончательный.